Юлия Арниева. «Цвет таволги». Читает Виктория Томина. Можно ли сбежать всего на несколько дней от своих проблем и в один момент получить другие? Можно. Это я вам авторитетно заявляю. И как теперь выжить в волчьей стае, если ты – одинокая женщина с двумя детьми? Как не дать их в обиду? Значит, нужно стать сильной. Стать волчицей. Одно из них. Пролог. Мам, идем, потянул меня за руку сынишка. Лена, нахмурив брови, из-под лобья взглянула на отца, прогуливающегося с чужой женщиной. Да, мам, идем, а то ходят здесь всякие. Дочь схватила меня за вторую руку, хотя обычно старается вообще держаться от нас подальше, ведь она уже взрослая. Дома, натянув улыбку, словно все в порядке и ничего не случилось, я выслушала Сашку о новой скачанной игре. Лена тоже старалась меня отвлечь, рассказывая о последних новостях в их дружной компании. И Светка заявила Марии, что так уже не носят, возмущенно добавила дочь, запихивая в рот конфетину. Прыщи будут, строго напомнила дочери. Но взглянув на умилливую мордаху, я не смогла сдержать улыбку. Однако тут же снова сделала грозное лицо, обратилась к сыну: «Зубы выпадут». «Я одну», фыркнул Сашка, убегая. «От одной не выпадут». «Мгм, если бы». Улыбнулась, глядя на маленького хитрюгу. «Лен, Саш, а как насчет поездки в деревню на несколько дней? Я рассказывала, что у нас есть родовой домик в лесу. Там жила ваша пра-пра-пра и пра-пра...» С улыбкой прервала меня дочь. Да, мам рассказывала, что она прожила сто десять лет, дом ее в лесу далеко от цивилизации, но покинуть она его так и не согласилась. А еще там растут грибы и вкусная ягода, крикнула из комнаты Сашка. Все-то вы помните, рассмеялась я. Так что едем? Конечно, воскликнули дети, слишком уж радостно. Я-то знаю, что они бы лучше остались дома. но сейчас старались меня отвлечь и поддержать завтра да одновременно ответили сын и дочь отлично звоню тете Свете предупрежу что нас не будет неделю потом сбегаю в магазин надо купить моющих средств продуктов и что там еще потребуется в домик в котором не жил никто вот уже пять лет экскаватор хмыкнул сын мам а может к бабе Рите к ней тоже заедем Остаток дня прошел в бегах и заботах. Скупив, наверное, половину магазина, я загрузила машину всем, по моему мнению, необходимым, чтобы ехать в пустующую избушку. Собрала себе и детям вещи, созвонилась с мамой, сообщив, что мы приедем к ней завтра вечером, переночуем и с утра сразу в лесной домик. Выслушала вопли радости и наказ, чтобы аккуратно ехали. удивление о моем странном желании посетить прабабкин дом, и, наконец, попрощалась. Следующий звонок был моей помощнице Свете. Получив от нее заверение, чтобы я не беспокоилась и все будет хорошо, а также пожелание отдохнуть как следует, я довольно осмотрелась. — Ну вот, все готово, — произнесла я. На мгновение замерла, брусив взгляд на собранные чемоданы у входа. Мое сердце вдруг заколотилось радостно и тревожно. Устала, падая на диван, я, навалившись спиной на подушки, с облегчением забросила ноги на пуфик и прикрыла глаза. За разговорами, работой и домашними делами мне было некогда вспоминать о Павле. Прихода ночи я боялась. Прошло уже две недели, а будто все случилось вчера. Гоня дурные воспоминания, я мысленно стала прокручивать в голове. Все ли собрано в дорогу до тех пор, пока не уснула? Мам, ты чего здесь? Разбудил меня обеспокоенный голос дочери. Уже восемь, нам выезжать пора. Телевизор смотрела и не заметила, как уснула. Улыбнулась я, поднимаясь и по старушечьи шаркая ногами побрела в ванную. Сейчас приведу себя в порядок, завтракаем и выезжаем. Дорога вышла веселой. Никто не жужжал над духом, что слишком часто делаем остановки, и так мы никогда не доберемся. Никто не сердился, когда кто-нибудь из детей нечаянно накрошил в машине, и никто не курил в открытое окно, ведь все выдувает, а нам всем кажется, что запах остается. Мама нас встретила котлетами, запеченной курочкой, пирогами с мясом, капустой, яблоками, блинчиками, ягодным морсом. В общем, мы выползали из-за стола. Тяжело кряхтя и переваливаясь, словно откормленные гуси перед Рождеством. А утром снова в путь. Правда, на машине дяди Толи. Моя ласточка, конечно, почти вездеход, но по той дороге точно не пройдет. Зато сколько восторга было у сына, когда ему дали порулить по проселочной дороге. Ну вот, Ани, я за домиком присматривал. Печь нормально работает. Принялся перечислять дядя Толя. А как твоя мать сказала, что ты удумала здесь с детьми остаться, так протопил, хоть и тепло еще, но ночи холодные стали. Спасибо большое, улыбнулась я, волоча свой не маленький баул с вещами и едой и прочими нужностями. Воды натаскал, баня тоже поправлена, венец нижний заменили в прошлом году. Продолжал взволнованно рассказывать мужчина. Ты это, если что, звони, связь здесь есть. Круто! Одновременно закричали дети. Тут же принялись проверять свои телефоны. Спасибо, еще раз поблагодарила мужчину, провожая его до машины. Грибы пошли, вон, затем при горком белые. Ух ты! Отлично! Сходим? Оглянулась я на детей, заметила, как на их лицах буквально секунду мелькнула скука, но тут же раздался дружный вопль: Да! Тогда берите корзину, она в сарае, и идем. Рассмеялась я, думая, что у меня замечательные дети. До обозначенного пригорка идти было прилично. Перебираясь через валежник, пробиваясь сквозь заросли высокой травы, мы только спустя час дошли до нужного места. Заблудиться я не боялась. Еще с отцом я облазила этот лес вдоль и поперек, и да, он изменился, появились новые поваленные деревья. А вот этого куста здесь точно не было, но все же это мой лес, мое место силы. Мам, там кажется собака, тихо произнес Сашка, показывая рукой на берег небольшой речушки. И там, прошептала Лена, махнув в противоположную сторону. Посмотрев в стороны, куда указывали дети, я потрясенно застыла. Сашка ошибся, у реки их было три. огромных волка, а буквально в десяти метрах от нас замер настоящий гигант среди себе подобных, черный с массивными лапами волчара. Осторожно, не делая резких движений, идем назад, прошептала, подталкивая детей в спины. Я не прекращая оглядывалась. Мам, это волки? испуганно спросила дочь. Сашка тут же удивленно вскинул голову. Да. Поэтому слушаем меня и тихо отходим, ответила. Тут же, схватив обоих детей за рубашку, остановила. Пути назад не было. На протоптанный нами просеке стоял еще один волк. Он осколился и всем видом показывал, что здесь мы не пройдем. От страха мои ладони стали липкими. Среди ясного дня в раз смолкли птицы, поднялся холодный ветер, от которого Сашка и Лена поежились. Значит, идем туда, произнесла, поворачивая в сторону. Почувствовала, как по коже пробежали ледяные мурашки страха. Нам снова приградили путь. Мам, мне кажется, они ведут нас туда, сообщил Сашка, показывая в сторону густой чешубы. Ну да, ухмыльнулась, выбирая суг по больше, найдя узкий проход между двумя волками. Нам надо вернуться домой. Идите здесь. Выбрав направление к лесной избушке, мы то и дело натыкались на волков, которые продолжали преграждать нам путь. Обходя их, нам приходилось делать большие крюки. Часто попадались непролазные густые кустарники, и их мы тоже были вынуждены огибать. Радует одно, волки не нападали. И вообще, откуда они взялись в этих лесах? Мам, их нет, удивленно прошептала Лена. Неужели ушли? с облегчением выдохнула, осмотрелась. Точно не вижу их. Давайте вернемся в избушку. Здесь можно обойти. Показал Саша удобный спуск. Молодец, похвалила сынишку. Первая, ступая на небольшую полянку, дождавшись детей, подхватив обоих за руки, сделав шаг, уловила тревожный, заставивший меня остановиться звук. Вылаз тая волков. Мам. Бегом, произнесла, и ускоряя шаг, помчались, сквиднеющиеся вдали избушке. Через мгновение, почувствовав, что воздух словно превратился в кисель, стало тяжело дышать, тело с трудом двигалось. Повернув голову к детям, заметила на их личиках страх. Проваливаясь в темноту, я намертво вцепилась в детей, мысленно моля о спасении.